Вином мне жизнь продлите, вернее средства нет, вернуть щекам янтарным рубина алый цвет. А если все ж умру я, тогда а вином в гробу из злос хочу я покинуть бренный свет.